Ошибки на Афуме в воспитании Рафталии. «Давай сходим за покупками, леди Рафталия!» «Но ведь мы в бегах!» «Мы, то есть я, Ларксан, Террисан и Грассан пытаемся незаметно добраться до песочных часов вражеской страны, чтобы сбежать из неё». Однако Ларксан легкомысленно предложил выйти в город за покупками. По какой-то причине Террисан и Грассан не захотели с ним спорить, так что это пришлось делать мне. «Да не волнуйся ты!» «Если будем держаться уверенно...» «Никто ничего не заподозрит». «Действительно, дело в том, что эта страна не может объявить нас в официальный розыск». Поддержала его Грассан, явно уже привыкшая к такому поведению. «Ау». Поскольку не согласна была только я, мне не удалось его переубедить. А ведь когда мы жили в бегах с Нафуми самой, то усердно старались не попадаться никому на глаза. Однако Ларксан оказался прав, ничего страшного действительно не произошло. По совету моих товарищей я тщательно прятала уши и хвост, «Возможно, это сработало?» «Сколько дашь?» «Сейчас посмотрим!» Ларксан достал из своего оружия доспех, чтобы продать его скупщику. «С продажей подержанных вещей я очень хорошо знакома, поэтому слегка сдвинула капюшон, чтобы торговец видел моё лицо. Затем погладила доспех пальцем и заговорила желобным голосом, растягивая слова. «Я очень-очень любила эту броню. Вы ведь купите её по хорошей цене, да?» «Самое главное — сказать это «да»» В конце на тон выше. Когда Найфуми сама вёл переговоры, он обязательно показывал на меня пальцем и говорил, что эту вещь носила я. «Ты чего?» – почему-то обомлил Ларк-сан. Скупщик смотрел то на меня, то на доспех, затем обратился к Ларк-сану уже более заинтересованным тоном. «Что вы скажете насчёт такой цены?» Судя по реакции Ларк-сана и остальных, они точно ожидали, что скупщик предложит гораздо меньше. «А леди Рафталия? Что такое? Нет, ничего». Что я не так сделала? Ларксан и остальные подозрительно на меня косятся. Продов в броню, мы отправились покупать еду. А, вот эти вроде бы очень вкусные. Мы остановились у продававшей фрукты женщины, и Ларксан начал присматриваться к её товарам, оценивая фрукты навыками. Давайте возьмём, согласилась Террис. Берите, у меня всё свежее. Я тщательно изучила выставленные на продажу фрукты, затем достала один и протянула женщине. «Вы совершенно правы. Вот, в этом даже червяк есть!» Продавщица вытаращила глаза. «Если во фруктах завелись червяки, значит они действительно свежие и вкусные!» Добавила я. «Ага, конечно!» Процедила женщина, видя как прохожие начинают интересоваться нашим разговором. «Знаете, нам немного не хватает денег, но может вы согласитесь продать их за столько?» и Я достала деньги, которые дал мне Ларксан, и показала женщине сумму в две трети от той, что на ценнике. «Ну, что сказать? Ладно. Специальная скидка только для вас». Я незаметно жала кулак от радости. Мы купили фрукты очень дёшево. Будь здесь на Афуме сама, он бы наверняка похвалил меня. А вот Ларк-сану остальные выглядели озадаченными. И, кстати, почему торговалась только я? Они тоже опытные авантюристы и должны это уметь. «Ларк-сан, если вы хотите купить что-то ещё, я могу делать жалостливый вид, как учил меня на Афуме сама, а вы сбиваете цену». «Ларк!» Вдруг обратилась к Ларк-сану Грасс-сан. Ларк-сан кивнул ей, словно без слов понял, что она хотела сказать. «Это всё паренёк виноват. Кажется, нам нужно будет сказать ему пару ласковых на этот счёт». Вскоре после этого меня избрала клановая катана, мы встретились с Наофуми самой и все вместе вернулись в страну Ларк-сана. Там сразу организовали праздник в честь возвращения Кидзуну-сан, мы с Наофуми самой гуляли между ларьков с едой, наслаждаясь атмосферой. Вдруг к нам подошёл Ларк-сан. «Так, паренёк, я совсем забыл сказать тебе одну вещь, так что слушай». «Чего?» «Паренёк, ты чему учишь лидера в Талио?» «А?» Ларк-сан рассказал на Афуме-саме о моих блестящих торговых переговорах. «Ну как вам на Афуме-сама? Видите? Я уже и сама многое умею». Однако на Афуме-сама посмотрел на меня с прищуром. «Займись её воспитанием, ладно? Что происходит? Чувствую себя какой-то преступницей». А пока я про себя возмущалась словами Ларк-сана... Нафами сама к моему ужасу согласился с ним. Да, со стороны это и правда заметно. Только сейчас осознал. Спасибо, буду её направлять. Нафами сама, что происходит? Разве вы раньше не говорили? Неважно, она поступила как настоящий торговец. Послушай, Рафтали, я заставлял тебя так делать, но это плохо. Поэтому больше так не надо. Пожалуйста. Ха? Почему Нафами сама с ним соглашается? Я стояла и недоумевала, а рядом сокрушалась Кидзуна-сан. Но когда она так долго наблюдала уже на фуме, иначе и выйти не могла. Я ещё долго пыталась понять, за что на фуме сама я Ларксан так упрекали меня.